Глава 14 Дракон улетает в небо дня Джун почти не отходил от дракона Чен. Только по ночам, когда отшельник засыпал, Джун, взяв топор, на драконе быстро поднимался на вершину горы и под большой и яркой луной из керосиновой лампой рубил и собирал кладку для погребального костра. Днем он поймал себя на мысли, что сейчас он более ясно стал понимать гармонию дракона Чен, где светлая и добрая часть любви намного больше черной. Казалось бы, дракона Чен ждет смерть, но он был спокоен, принимал ухаживание Джуна спокойно и с благодарностью, какой-то тихой, естественной и искренней. И Джуну передавалось это спокойствие и естественность. Они беседовали как равные. Анджон почувствовал это от дракона Чен, что он взрослый молодой человек в свои 17 лет. Учитель даже шутил и гладил голову дракона, который не отходил от них, наверное, что-то чувствуя. На третий день дракон Чен сам обмылся в деревянной купели, у него еще работали руки. Анджон только отнес его на руках в купель сливал ему тыквенным ковшом. а Затем сам оделся в новый белый ханбок который из сундука принес ему Джун. Рано поужинав, об этом попросил сам дракон Чен, он взял его на руки и посадил в седло на дракона, взял за узду и повел его на вершину. Дракон шел спокойно, выбирая ровную дорогу. Джун шел, и когда с беспокойством оглядывался на отшельника, видел его спокойный взгляд, иногда с чуть грустной улыбкой. Выехав на каменное плато вершины, они остановились у постамента кладки. Когда он посмотрел на дракона Чен, увидел его одобряющий и благодарный взгляд. Сейчас они понимали друг друга без слов. Дракон Чен легко кивнул, и Джун снял его с седла. Подхватил на руки и осторожно положил на вылочный коврик, разложенный на постаменте. Взял его руку в свои и смотрел ему в глаза. Почувствовал молчаливое пожатие благодарности. К ним подошел дракон и подставил свою голову. Отшельник улыбнулся, погладил ее. Потом опять вложил свою руку в руки Джуна и тихо пожал их ободряюще. Дракон Чен повернул голову и смотрел на Джуна любящим взглядом. На звезды он не смотрел. Скоро с ними и так встретится. Сейчас он смотрел на Джуна и с любовью в глазах прощался. Так и случилось. Он тихо улыбался Джуну, а он держал его руку, стоя у постамента и провожал. Постепенно и незаметно его дыхание участилось. Глаза заволокло туманом. Джун понял, что он его уже не видит, а видит весь мир. И что он уже не дышит, дыхания уже не было, и когда был последний вдох, Джун не заметил. Он и не испугался. У него в груди была лишь тихая и теплая грусть. На восходе, когда большое красное солнце поднялось наполовину из-за горизонта, Джун еще наломал и подсунул тонких сухих веток, подлил вокруг масла с керосином, взял факел и поджег его английской зажигалкой. Он сразу вспыхнул. Джун стоял у постамента и мысленно прощался с драконом Чен с благодарностью за все. Он сделал шаг, и поднес факел к темному масляному пятну. И огонь быстро побежал вокруг постамента и стал быстро подниматься, расти, и загудел. Он еще раз посмотрел на дракона Чен, которого уже закрывали языки бушующего пламени, поклонился и отошел. Огонь сильно гудел. Дракона Чен уже не было видно за пламенем. Черный дым столбом уходил в небо. Джон вскинул вверх лицо, и, глядя на этот столб дыма, С грустью провожал дракона Чен.